Ему видно и в голову не приходило, что такое может сказать собственная дочь. «Так, надо ковать железо, пока горячо». Я твердо глянула в отцовские глаза. «Замуж? Не пойду». Голубой цвет превратился в синий. «Ничего, тоже красиво. К тому же я тоже так умею». Лушка говорила, что когда я злюсь, то глаза становятся темными. «Я обещал Юрию Ивановичу. Все давно сговорено. Андрей ждет». Найдет себе другую. Барыши немного. Несколько секунд отец молчал. Нет, он не пытался подобрать достойный ответ. Он решал, что со мной делать. Это означало, что начинаются репрессии. Превать. Так и есть. К Вятичу? Не ногой. Больно много воли дали. С парнями на равных клинками биться. Из дома не ногой. Завтра гонца к Андрею Юрьевичу, чтобы приезжал и забирал. Это называется «нарвалась». «Вот дура-то!» «Не могла смолчать пересидеть!» «А теперь что?» «Уж замуж не втерпёшь, что ли?» «Сейчас еще и лужку из моего дурного влияния выведут!» «И все, Сидеть заперти до самой свадьбы!» «Как в воду глядела!» «Лужку к ней не пускай!» «Удивительно!» «Но Анея подчинилась!» «Видно, когда мой отец бывает зол, то не подчиниться себе дороже для всех!» «Иди к себе в светелку». Я хотела фыркнуть, что она у нас с Лужкой на двоих, но встретилась взглядом с Аней и почему-то промолчала. Я повернулась и молча отправилась домой. Лужку, привычно скользнувшую следом, остановил оклик отца. «Ты куда?» «Пусть одна сидит». В тереме гуляли, на всем дворе стоял шум и гам. Интересно, что будет, когда меня и Лилушку выдавать замуж будут. Небось, неделю весь Козельск не будет просыхать. И это вместо того, чтобы мечи ковать и стрелы калить. Чего это я? Какие стрелы калить? Ну, чего там с их наконечниками делают? В общем, готовится. Рвы там противотанковые, то есть противоверблюдные рыть, окопы, надолбы ставить... Вот чем заниматься надо, соотечественники дорогие. А вы свадьбы гуляете. Зато потом, когда беда уже грянет, подвиги во имя Родины, как из рога изобилия. Нет, чтобы заранее их совершать. Гляди, и жертв меньше понадобилось бы. Что за народ? Великий же, но такой неорганизованный. Я так увлеклась обличением недальновидности собственного народа, что даже вздрогнула, когда услышала. «Настя!» Это, конечно, Лушка. Мать, видно, разрешила ей спать в одной светелке со мной. Но почему она не на перу? Или ее как девчонку отправили спать пораньше? Сестрица юркнула ко мне на лавку, что-то горячо зашептала на ухо. Я не сразу разобрала. Лушка, говори спокойнее, ничего не понять. Тебе обязательно врязать надо? Обязательно. Жаль, что отец этого не понимает. А давай сбежим. Куда? в рязань удивилась моей непонятливости сестрица. Как это убежим? А так я двух кобыл оседлала. твою зорьку еще рыжуху, сумки через седельные тоже готовы. Давай сейчас избежим. В рязани тетка Алена, у нее устроимся, она добрая Примет, а там после решим. Ты что дорогу в рязань знаешь. «Хочу ее знать. Выезжай вон в ворота, а там сама доведет. Тут наезжена. Жаль, нету снега. По снежку можно бы в санях, а так придется верхами, а я верхами худо езжу». «Лушка, нас догонят сегодня же. Не успеем выехать за ворота». «Да и за ворота никто не выпустит. Про ворота я договорилась. Выйдем через те, что ж жиздри выходят». Там по перекатам переправимся и сразу же влез на дорогу. Ныне полная луна, гляди какая. Все как на ладони видно. Но тебе-то это зачем? Я тоже в Рязань хочу. Надоел этот Козельск. Если ты уедешь, так совсем не с кем словом перемолвиться будет. Не с Любкой же учиться мечами биться. И меч тоже есть. Я утащила. Я обомлела. Моя беспокойная сестрица за один вечер успела полностью подготовить побег, только что-то останавливала. Все же на дворе осень, дороги мы не знаем, да и две барышни одни, легкая добыча для кого угодно. «Ну да, ты вон как мечом бьешься, а ежели останешься, так дядька Федор тебя точно под замок до самой весны посадит». Я слышала, как он матери говорил, «завтра же и посадит». Я прям как услышала, так и пошла готовиться. Вот это выбор. Отец не поверил в то, что я твердила. Не поверил, что татары могут прийти зимой, что ляжет Рязань. А даже если и поверил, то решил в своем Козельске отсидеться. Вот оно, отношение русских к будущей беде. Даже такой умница, как воевода Федор, и тот предпочитает отсидеться. А Рязань пусть гибнет, что ли?» Отец говорил, что там и без меня все знают. Может и знают, но не все. Но думала я в тот момент совсем о другом. Лушка права. Если я не удеру сегодня, то завтра меня посадят под замок. Сегодня просто все сошло с рук, потому что две свадьбы. И под шумок можно улизнуть. А завтра это станет невозможным совсем. Лужка, почувствовав мои колебания, поднажала, и я помахала рукой. Поехали. Давно бы так. Время же теряем. Надо до утра далеко быть. По ту сторону леса пустынька есть. Отшельники живут. Там можно переждать, если искать станут. «Ну, все она предусмотрела. Лужка, ну ты даешь. Чего даю? Пошли. Две свадьбы для козельска мероприятие не шуточное. Кто уже спал в повалку, кто еще гулял? Я не знала, где отец, но сестрица успокоила. «Дядька Фёдор с матерью в тереме. Не бойся». За ворота мы скользнули легко и даже к реке спустились, а вот там началось. Днем и то перекаты пройти трудно. Я видела, как лошади мучаются, а уж ночью я лишь уговаривала Зорьку. «Не спеши, осторожно. Ты хорошая лошадка, очень хорошая. Моя хорошая лошадка не подвела, а вот Лушкина...» Видимо, у рыжухи копыта скользнула с камня. Она подвернула ногу, и моя сестрица полетела в воду. Причем очень неудачно, выше своей кобылы по течению. Я где-то читала, что реки переплывать надо обязательно ниже по течению относительно лошади, чтобы не затащила под брюхо коня. Видимо, это и происходило с лужкой. Но нырнуть под брюхо и без того просевшей от боли рыжухи она не успела, потому что рядом в воде оказалась я. Вцепившись в Лушкину косу, больше не за что было хватать. Я все же умудрилась вытащить ее наверх. Моя зорька, всхрапывая, держалась сзади. Она позволила нам сестрице уже обеим цепиться в ее гриву и седло и дотащила до берега. Рыжуха выбралась из воды с трудом. Она сильно хромала, ни о каком продолжении путешествия не могло идти речи. Все, что мы смогли, дотащиться до леса на берегу и без сил повалиться на землю. Что делать? Ясно, что утром нас найдут и спасут, но до утра еще нужно дожить. Ледяной ветер быстро выстуживал мокрую одежду. Я поняла одно. Надо срочно развести костер, иначе спасать будет просто некого. К тому же костер могут заметить с того берега и прийти на помощь. Переправляться самостоятельно в обратном направлении было просто страшно. Только теперь мы осознали, как рисковали. Привязав лошадей, я бросилась ломать ветки для костра. «Луша, разведи пока хоть какой огонь, сможешь? А то!» Лушка попыталась ответить бодреньким голосом, но это не слишком получилось, потому что ее било зноб и от пережитого, и от холода. Костерок разгорелся довольно быстро, но почти сразу же мы содрогнулись от ужаса, потому что со стороны леса донесся волчевой. Обе лошади схрапнули, пришлось успокаивать. «Если сбегут они, то нам вообще хана!» «Лушка, надо возвращаться, хоть вплавь!» «Не могу!» «Я тебе помогу!» «За зорьку держаться будем, не то погибнем же!» «Я тоже ногу повредила!» «Вот это да!» Я думала, что она по берегу ползла просто из-за того, что выбилась из сил. «Давай посмотрим, может, сумеешь?» Но, похоже, нога была вывихнута основательно, и в темноте на ощупь я могла только навредить. Вот дуры-то две. Уехать ночью через перекаты и в лес. Что делать? Кричать? Козельские гуляют свадьбу. Не услышат. Даже на стенах охрана подвыпившая. Да и никто врагов не ждет. Ворота закрыты, даже те, через которые выезжали мы сами. Их за нами заперли основательно. Так, только не паниковать». Чем можно отогнать волков, если они появятся близко? Только огнем. Значит, нужен большой костер. Его могут заметить и со стены. Я принялась ломать и таскать ветки с утроенной, удесятеренной энергией. Ломая очередную порцию, вдруг почувствовала животный страх. Даже у бизнес-леди 21 века такое бывает. Но трум вдруг уловила какую-то страшную опасность. Оглянувшись, увидела в темноте два желтых глаза, а зорька рвалась на привязи, страшно храпя. Волки! В костер полетели новые охапки сучьев. Световой круг должен быть как можно больше, и головни нужны помощнее, чтобы в случае чего... Господи, о чем я? В случае чего отогнать стаю головешками можно только от очень большого костра... Я с тоской смотрела на таявшие запасы сучьев, прекрасно понимая, что их не только до рассвета не хватит, но и вообще надолго. Лошади жались к свету, а в темноте за кругом от костра появилось уже несколько пар желтых глаз. Волки не торопились. Зачем лезть в огонь, если костёр невелик, можно и подождать. Зато потом какая добыча. Целых две лошади, ну и какая-то там мелочь из двух девиц. Лужка молчала. Она не хуже меня понимала все происходящее. Это был конец. Совсем. Человек напрягся. Что-то заставило его забеспокоиться. Нет, не из происходившего на перу что-то другое. Прислушавшись к себе, он вдруг тихонько поднялся и незаметно вышел. Никто не обратил внимания. Всем было весело, слышались песни, вовсю лились меды. «Свадьба на Руси всегда дело веселое, а уж такие необычные. Да две сразу». Что заставило его отправиться к воротам, выходившим на берег Жиздры? «Ворота закрыты, сонный полупьяный дружинник. Завтра будет строго спрошено». Не смог сказать ничего вразумительного. Человек поднялся на стену и вдруг увидел слабый огонек на другом берегу. У самой кромки леса кто-то жег костер. Своих там быть не должно, давно бы переправились на этот берег. А чужие должны бы прятаться, а не сжечь огонь. У кого-то беда, но костер не похож на призывной, скорее человек грелся. И вдруг его словно что-то толкнуло. Бегом спустился вниз, схватил за грудки дружинника. Кто-то выезжал за ворота? Не. Тот едва ворочал языком. лушка постаралась напоить, чтобы был сговорчивей. «Отвечай». «Бояр... Боярышни?» «Да». В следующее мгновение дружинник отлетел в сторону, отброшенный сильной рукой, а сам человек метнулся к воротам, таща за собой лошадь. Дружинник услышал его крик. «Ворота не закрывай!» «Ай, не надо!» «Не закрывать?» И «Не буду!» Волки уселись кружочком, поджидая угасания костра. Ждать недолго». Подкладывать скоро будет совсем нечего, и тогда они могут приступить к трапезе. Лошади, чувствуя скорую гибель, храпели все сильнее. Может лес поджечь, если загорится, и волки испугаются, и наши услышат. Мокро, не загорится. Оставалось одно – отпустить лошадей в надежде, что те рванут в сторону, а волки за ними. Тогда можно будет добежать до воды и попытаться переплыть, Услышав такое предложение, лужка ахнула. «Жалко! Луж, они все равно погибнут, что с нами, что без нас. Ты беги, я не смогу. Я потащу тебя, на себе потащу». «Ну уж нет! Сама побежишь! Это я тебя подбила на такую глупость!» И вдруг... Я не поверила своим глазам. Мы так увлеклись спором, что не услышали, как кто-то переправился через перекаты». Увидев неподалеку от нашего костра всадника, я чуть не заоралась с перепугу. А человек быстро подскочил к костру, швырнул в него остатки наших топливных запасов и похлопал рукой по шее своего коня. «Ну, тише, тише!» «Вятич!» «Я не смогла это сказать, только прошептала». Сотник вытащил из метнувшегося вверх костра головешку побольше и вдруг шагнул с ней в темноту в сторону желтых глаз. Он что-то говорил, произносил какие-то заклинания, это точно. Мы замерли то ли от ужаса, то ли от изумления. Почему-то даже в голову не сразу пришло, что это спасение. Вятич с головешкой отходил все дальше и говорил все настойчивей». Я ни слова не понимала из того, что он произносил, только билась мысль, чтобы не уходил далеко за пределы светового круга. «Опасно!» Но опасно, видимо, было только нам, потому что, немного погодя, желтые глаза в темноте куда-то делись. Мы сидели с лушкой, сжавшись комочками и стуча зубами. Вятич еще постоял, потом как-то странно свистнул и завыл так, что лошади едва не оборвали привязь. Ответный вой раздался уже и издали. Вернувшись к костру, сотник сначала почти обессиленно опустился на землю, несколько мгновений посидел молча. Потом словно стряхнул с себя оцепенение и оглядел нас с В воду свалились.